После ритуала. Как только бремя снято, изгнанник может обрести свое истинное лицо. Обратите внимание на то, какие положительные качества или чувства появляются в нем после освобождения от бремени. Эти качества были свойственны изгнаннику, но бремя их скрывало или препятствовало их проявлению. Теперь они могут внезапно прорваться. Изгнанник может почувствовать, к примеру, радость, силу, игривость, свободу, любовь или легкость. Посвятите некоторое время тому, чтобы насладиться этим опытом и ощутить его проявление в теле изгнанника и, соответственно, в вашем теле. На этом этапе можно находиться в слиянии с изгнанником и переживать его опыт, так как это целительно для вас и вашей внутренней системы. Например, если изгнанник нёс бремя никчёмности, то, освободившись от него, он может почувствовать легкость и радость, потому что больше не отягощен этим гнетущим убеждением. Вы можете ощутить эмоциональный подъем, некую эйфорию. Если изгнанник нес бремя слабости, пребывания во власти агрессивных людей, то, освободившись от бремени, он, скорее всего, почувствует силу и мощь. Вы можете выпрямить спину или ощутить жар в руках. Позвольте себе по-настоящему быть с этими переживаниями, воплощать их и интегрировать эти чувства и качества в свое представление о себе. Оставаясь с этим переживанием, понаблюдайте за его развитием. Его проявления не статичны. Например, легкость может превратиться в игривость и энергичность. Природная энергия изгнанника, подавленная негативным убеждением, теперь может свободно выйти наружу. По мере проживания этого опыта, изгнанник может осознать в первый раз, что с ним все в порядке, что естественным образом приведет к высокой самооценке и ощущению собственной ценности. И это не вознаграждение, это право, данное вам с рождения. Вы заслуживаете его но до настоящего момента оно было придавлено бременем никчемности. Отбросив это бремя в сторону, изгнанник преображается и может гордиться собой так же, как и вы.